за исключением того, что освобождение от налогов было даровано ему только на 10 лет. Миллер, том 1, приложение номер 3, страницы 335-337. Видимо, вскоре после этого Аника Строганов отошел от дел и постригся в монахи под именем Иоасав. Он скончался в 1570 году, почти достигнув возраста рода. 81 года. Постепенно продвигаясь в восточную часть Уральского региона, строгановы старались подчинить себе некоторые местные племена, такие как вагулы, манси и астяки-ханты. Представители строгановых покупали у этих народов меха и даже обложили их налогом в виде меха. Это привело к конфликту с сибирскими татарами, чей хан Кучум считал себя верховным правителем родов племен вагулов и остяков, живших восточнее Уральских гор. Ханство сибирских татар, первоначально располагавшееся вокруг Тюмени, являлось одним из государств, образовавшихся после распада Великой Монгольской империи, основанной Чингисханом незадолго до своей кончины чингисхан сделал своих сыновей правителями улусов империи под верховной властью великого хана. Западная часть империи чингисхана стала улусом его старшего сына Джучи. Впоследствии улус Джучи был в свою очередь поделен между его сыновьями, старший, Орда получил территорию, включающую Западную Сибирь, Казахстан и Низовье, Сырдарьи и Центральной Азии. Двое из младших братьев Джучи, Шибан и Тука Тимур, тоже получили доли в этом районе. Самая западная часть Джучидова-Улуса, позднее известная как Золотая Орда, стала вотчиной второго сына Джучи-Бату. Смотрите «Монголы и Русь» Генеалогические таблицы I и V. В 70-х и 80-х годах XV -го столетия ханом Тюмени был Ивак, потомок Шибана. В конфликте великого князя Ивана III с золотоордынским ханом Ахматом в 1480 году Ивак принял сторону Москвы а в 1481 году, в столкновении с его войском, Ахмат был убит. Я использую имя в форме Ивак, как оно фигурирует в русских летописях. Как в большинстве монголо-татарских ханств 15-16 веков, власть хана Ивака ограничивали влиятельные княжеские роды. Пытаясь сломить противодействие наиболее могущественного из них, рода тайбуги Ивак казнил его главу Мара. В ответ внук Мара, Махмед, убил Ивака примерно в 1493 году и захватил его царство. Вильяминов зерно в том второй странице рассказал, 388-391, примечание Бахрушина к Миллеру, истории Сибири», том 1, глава 1, раздел 56, страницы 474-475. В 1555 году после завоевания русскими Казани и Астрахани внук Махмеда Едигар обратился к царю Ивану с просьбой о покровительстве, царь согласился. В 1557 году Едигар принес клятву верности шерсть и начал выплачивать ежегодную дань тысячи соболиных мехов. Положение Едигара, однако, оставалось непрочным, поскольку потомки хана Ивака не отказались от своих притязаний на Сибирь. кучум с которым предстояло столкнуться с Строгановым, приходится Иваку внукам. Вильяминов в том 2, страница 388. В 1563 году Кучум с помощью нагайцев напал на Едигара, убил его и стал правителем Западной Сибири. Как Джучит, следовательно потомок Чингисхана, Кучум имел право на титул хана, по-русски царя, каковой он себе и присвоил,